Это, кстати, уже третье возможное побуждение для выбора места. Есть и четвертое. Башню можно покинуть, не будучи замеченным никем из живущих в замке. Темный коридорчик. Нежилая комната со стульями. Пустой холл-салон, где мы сейчас сидим. И сразу выход в живым помещением. Шеф. «Браво, доктор!» ручек Домбал. «При нас вы еще и не тому научитесь. Шеф Домбал, прошу вас». Переходим к следующему вопросу. «Чем убили?» Доктор Куницкий, ваша гипотеза вполне обоснована. Убийство совершено с помощью трости, старинной трости, с ручкой в форме головы грифа. Я могу это утверждать абсолютно определенно, поскольку проделал небольшой эксперимент. Повторный след от удара ручкой трости имеет те же самые особенности. Ручек Дом был. Судебная медицина все-таки противная работа. Я не смог бы так трахнуть спокойника по башке. Как это сделали вы, доктор, шеф? За это говорит изменение в положении трости на стене, которую потом повесили на крюк другой стороной. На вопрос, как убили, мы сможем ответить, если опять-таки обратимся к данным доктора Куницкого. Убийца держал трость за самый конец и ударил справа налево, стоя в каком-либо месте от жертвы. Но это еще не исчерпывает проблемы. На вопрос «как» нужен и дополнительный ответ. Действовал ли убийца в одиночку? Или ему кто-то помогал? А если была помощь, то с чьей стороны почему? Последний вопрос вызывает множество новых. Ручик Дом был. «Если мы не узнаем массивов преступления, то не сумеем сказать ни слова больше». Я считаю, что с этим вектором получается совсем глупо. Только у меня в голове не умещается, что один тип может прихлопнуть другого из-за клочка старой бумаги. Хотя это дело напоминает мне уголовный процесс в Новой Хути. Вы помните? Тюрепан обвиняет Серпутовскую. Ну, конечно, одна баба зарезала бритвой другую, не поделили ключа от двери на чердак, где белье вешали. И здесь могло начаться из-за мелочи. Шеф, конкретно, у Арнима фон Кольбаса был вексель, поручитель дом был. Ничего тут нет конкретного. Почему не наоборот? Вексель у убийцы, он показывает его Кольбатсу и предлагает купить. Арнин платит, получает полбу, а убийцы остаются и документы, деньги. Шеф, совсем здорово. Или история повторяется, сто лет тому назад? Нечто подобное хотел проделать Каспар фон Хольбот с капитаном Хартом и поляками, когда выдал их жандармам. Послушайте, пожалуйста, записи. Доктор Куницкий. Еще есть один вариант. Ни убийца, ни жертва ничего не знают о Векселе. Документ им показывает третье лицо, и они могут его поделить. Например, Фрич или Бакула. Шеф. Или Аполлония Ласак. Вариантов наберется много Они могут расти в геометрической прогрессии Я думаю, однако, что Вексель оставался в замке Последним известным владельцем документа Являлся капитан Харт Доктор Куниски Нам, по-моему, остается только один выход Вызвать дух покойного Ласок могла бы оказать нам Наслимую помощь в данной сфере деятельности Однако Все это шутки Известны ли нам отношения убитого с обитателями замка, Поручик Дом был, никто ничего не знает. Они видели его первый раз в жизни. Ласок с ним почти разговаривала. Фрич заявил мне на предварительном допросе, что ему сразу показалось, будто армием замышляет недоброе. Трудо утверждает, что Кольбац расспрашивал ее о жизни немцев в Польше. Бакула показал, что дважды спорил с Арнимом о политике ФРГ и о границе по Одеру и Мейсе. «Что это за отношение?» «Лучше всех нас разобралась ситуация старух Ласа. Твердит себе упрямо, что немца убило привидение. И точка». «Шеф, хватит. Постараемся выяснить еще один вопрос. Почему Бакула сразу похоронил умершего, а утром уведомил милицию?» «И притом ворскавскую милицию». Почему не... Домбал. Домбал. Что такое? Кто стрелял? Домбал. На как Быстро. Домбал на бегу ставит пистолет на боевой взвод. Выстрелы, так мне кажется, в первый момент, рвутся под самыми окнами замка. Вылетаем из хола. Сзади хлопают двери. Эхо барабанит в ушах до тех пор, пока нас не оглушает вой ветра. Снова две.